Могила в подарок, глава 37. Ярость охватила меня, прежде чем я успел испугаться. Ярость столь яркая и слепящая, что я даже не поверил, что способен на такую. А может, сам я и не был способен. В конце концов, как говорится, что пожрешь, ну, даже если ты и чародей. Отпусти, Кайли. Посоветовал я. «У тебя только один шанс уйти живым, если ты уйдешь прямо сейчас!» Кайли расхохотался, оскалив клыки. Блифуй на здоровье, чародей!» — проворковал он. «Нас не надуешь! Бери его, сестричка!» Келлер рванулась ко мне, но я ждал этого. Я поднял правую руку и в третий раз произнес «Вентас Сервитус". Чудовищный порыв ветра ударил в нее силой набитого песком мешка и отшвырнул через всю комнату прямо в стену. Кайли злобно взвизгнул, оторвал руку от моего горла и замахнулся ей мне в лицо. От первого удара я успел уклониться и с удовольствием услышал, как кулак его с хрустом врезался в камень. Однако движение это стоило мне равновесия, и пока я восстанавливал его, он снова бросился целя в мою шею. Все, что мне оставалось, это смотреть, как приближаются ко мне его руки. И тут между нами возникла Сьюзен. Я не видел, как она приближалась. Я увидел только, как она обеими руками перехватила его удар. С яростным вскриком она развернулась и швырнула Кайли следом за его сестрой. Он врезался в Келли, и оба еще раз грянулись о стену. Келли по-звериному взвизгнула. Из-под привлекательной человеческой оболочки вырвалось черная, покрытая слизью, похожая на летучую мышь-существо. Провело по складчатой коже когтями и уставилась на Кайли. Тот стряхнул ее с себя, выгрикнул что-то нечленораздельное и тоже высвободился из маски. Оба с ожесточением замолотили друг по другу крыльями и когтями. Я зарычал и выбросил вперед запястье. Жестом до сих пор мне незнакомым. Слова сами собой срывались с моего языка. Сатарак! Накадум! Багровая, злобная энергия, позаимствованная мною у Краваса, выплеснулась из меня, из моей правой руки, стремительно метнулась через комнату и окутала обезумевших вампиров огненным коконом. Они визжали, умирая. Звуки эти напоминали скрежет разрываемого металла и одновременно перепуганный детский плач. Волна жара докатилась и до нас, едва не спалив волосы у меня на груди и на ногах. Жирный черный дым пополз по полу. Я смотрел на то, как они умирают, хотя не видел почти ничего сквозь пламя. Часть меня хотела торжествующе отплясывать вокруг их погребального костра, размахивать руками и кататься в их пепле, когда тот остынет. Гораздо большая часть меня болезненно сжималась. Я смотрел на последствия сложенного мною заклинания и не мог поверить, что оно исходило от меня. Откуда бы я ни почерпнул эту силу, как бы не хотелось мне свалить это на извращенную душу Краваса, это сделал все же я. Это я убил их так же быстро и бездумно, как если бы раздавил ногой муравья. «Но они же вампиры!» — убеждала часть меня. «Они сами напросились на это! Они были монстрами!» Я покосился на задыхающуюся Сьюзан, белая блузка которой потемнела от крови. Не отрываясь, широко раскрытыми глазами смотрела она на огонь. Белки ее медленно темнели. Я увидел, как ее пробрала дрожь, и закрыл ей глаза рукой. Когда я отнял руку, глаза снова сделались нормальными, полными слез. Там, в оболочке моего заклятия, стихали крики. Потом не осталось ничего, кроме потрескивания, шипения, булькания. Я отвернулся и посмотрел на дверь. «Пошли!» — сказал я. Сьюзен и Джустина послушно шагнули за мной. Я вел их по подвалу. Он оказался неожиданно большим, недостроенным, сырым. В центре комнаты рядом с постирочной зияло большое источное отверстие. Оно было забито трупами. Дети с маскарада. Другие в лохмотьях и одежде с чужого плеча. И пропавшие бомжи. Я задержался на краю отверстия, пытаясь уловить хоть один признак жизни. Ни дыхания, ни даже слабого биения пульса. Только мертвые тела. Пол под нашими ногами был влажный, и с трубы у стены подтекала вода. «Накрытый обед, ненавижу их», — сказал я. Голос мой прозвучал в подвале неожиданно громко. Сьюзен, я их ненавижу». Она ничего не сказала в ответ. «Я не позволю им продолжать это. До сих пор я старался держаться подальше от них, но я больше не могу». После того, что видел, не могу и все тут. Вы не сможете биться с ними, прошептала Жюстина. Они слишком сильны, их слишком много. Я поднял руку и Жюстина замолчала. Я склонил голову на бок и услышал краем своего натренированного уха чуть слышное постукивание. Я почти бегом пересек комнату, обогнул тела и оказался у небольшой ниши в стене в нише обнаружилась встроенная полка, а на ней мой браслет мой жезл и череп боба который так и не вытащили из авоськи при моем приближении глазницы черепа ожили засветившись оранжевым огнем гарри вскричал боб звезды милосердные ты целый невредим он поколебался секунду другую и вид у тебя грознее некуда Даже в трусах с желтыми утятами. Я опустил взгляд и попытался представить себе вампира, щеголяющего семейными трусами в желтых утятах. Или, если уж на то пошло, хотя бы чародея. Боб, сказал я. Вау! Боб даже присвистнул. Твоя аура изменилась! Ты теперь ужасно похож на... Заткнись, Боб. Сказал я очень спокойным голосом. Он послушался. Я надел браслет и взял в руку жезл. Потом пошарил взглядом и нашел свой посох, стоящим в углу. Я забрал и его. «Боб!» — спросил я. «Что мое барахло делает здесь?» «Оу!» — ответил Боб. «Это...» «Ну, видишь ли, Бьянки в шлось в голову, что твое, как ты говоришь, барахло, может взорваться, если с ним кто-нибудь будет возиться!» Я услышал в его голосе эдакую хитринку, хотя поклясться в этом не смог бы. «Правда?» «Я ума не приложу! С чего это она вдруг взяла?» «Считай, что я удваиваю твою зарплату!» Я взял череп и протянул Чустине. «Вот, несите это!» Только не уроните. Боб снова присвистнул. — Эй, красотка, какой у тебя славный плащик! Можно посмотреть Покрой. Я дернул череп к себе, так резко, что Боб охнул. — Не глазей куда не надо. Мы все еще у Бьянки в доме, и нам еще надо найти дорогу отсюда. Я нахмурился, покосился на стену, потом быстро посмотрел в одну сторону и в другую. «А где Сьюзан?» Жюстина зажмурилась. «Она была прямо здесь, прямо за...» Она повернулась и тоже принялась вертеть головой. Из трубы все капала вода. За этим исключением тишина стояла полная. Жюстина затрепетала как лист. «Здесь», прошептала она. «Они здесь, только мы их не видим». «Кто это мы, детка?» — проворчал Боб, вертясь в своей авоське. «Я не вижу никаких завес, Гарри!» Я шарил взглядом по стенам, потолку, полу, сжимая в руке свой жезл. «Ты видел, как она отошла? Или как ее утащили?» Боб смущенно закашлялся. «Ну, по правде говоря, я смотрел больше на Жюстину, на ее маленькую, шикарную...» «Я тебя понял, Боб, спасибо». «Извини!» Я раздраженно тряхнул головой. Значит, они пробрались сюда, возможно, прикрываясь завесой. Схватили Сьюзан и выскочили. Кой черт им прятаться? Почему бы просто не сунуть мне нож в спину? Или не прихватить заодно и жестину? Хорошие вопросы! Заметил Боб. А я скажу тебе почему. Потому что их здесь не было. Они не смогли бы утащить Сьюзан так просто. Не сейчас. «Почему нет?» – поинтересовался Боб. «Уж поверь мне, она бы им показала. Они не сделали бы этого, не подняв при этом шума. А мы бы это заметили». «Ну, допустим, ты прав», – сказал Боб. «Тогда зачем ей уходить от нас?» Юстина покосилась на меня и облизнула губы. «Ее могла заставить Бьянка. Я видела, как она делала это. Она заставила Сьюзан саму зайти в постирочную». Я хмыкнул. — Похоже, Бьянка налегала на книги, а, Боб? — Вампир-чародей? — задумчиво произнес Боб. — Черная магия. Это может быть даже очень круто. — Но я тоже могу быть крутым. — Ладно, Жустина, держитесь за мной. И держите ухо востро. — Есть, сэр! — негромко сказала она. Я обошел ее и направился к лестнице. Часть той энергии, что я ощущал только что, исчезла. Боль и усталость снова придвинулись ближе. Я делал все, что в моих силах, чтобы поменьше думать о них. Короткий приступ паники застрял у меня в горле, пытаясь заставить меня визжать. Его я тоже оттолкнул прочь. Я просто подошел к нижней ступеньке и посмотрел наверх. Наверху виднелась дорогая деревянная дверь, распахнутая настежь. Вниз по ступенькам струился мягкий ветерок и запах ночного воздуха. Поздняя ночь с предрассветным туманом. Я оглянулся на Чустину, и та едва не отшатнулась от меня. «Оставайтесь внизу», — приказал я ей. «Боб, кое-кто или кое-что может начать летать здесь. Постарайся помочь ей, чем сможешь». «Хорошо, Гарри», — согласился Боб. Ну, ты, конечно, понимаешь, что эта дверь открыта для тебя. Они так и ждут, что ты поднимешься. Ага, буркнул я. Что ж, сильнее я все равно не стану. Так что, почему бы не попробовать сейчас? Ну, ты мог бы дождаться рассвета, тогда они... Тогда они силой пробьются сюда. Перебил я его. Чтобы спрятаться от солнечного света. Так и так, выйдет Махалова. Я повернулся к Жюстине. «Я постараюсь вывести вас отсюда», — сказал я ей, — «если смогу». Она быстро подняла глаза на мое лицо и тут же их опустила. «Спасибо, мистер Дрезден, за попытку». «Не за что, детка!» Я согнул и разогнул левую руку, ощущая на ней приятный холодок своего браслета-оберега. Потом покрепче сжал посох, потом покатал в пальцах жезл, Ощупывая врезанные в дерево руны. Формулы силы, огня, власти. Я поставил ногу на нижнюю ступеньку. Босые ноги ступали почти бесшумно, но доска скрипнула под моим весом. Я расправил плечи и шагнул выше, потом еще выше. Что ж, разберемся, подумал я. Я уж точно боялся и злился до чертиков тоже. Я постарался крепче держаться за злость и отмести страх прочь. Не могу сказать, чтобы это получилось у меня хорошо, но я двинулся дальше. За открытой дверью обнаружился просторный зал, и в дальнем конце его стояла Бьянка. На ней было то же белое платье, что я уже видел раньше. Мягкая ткань, туго натянутая на соблазнительных выпуклостях, играющая тенями с выразительностью живописного полотна. Сьюзан, Дрожа, стояла перед ней на коленях с низко склоненной головой. Одной рукой Бьянка держала ее за волосы. Вокруг Бьянки и за ее спиной стояла с дюжину вампиров. Костлявые члены, мешковатые черные тела, истекающие слюной клыки, кожистые перепонки между руками и телом. Несколько вампиров вскарабкалась на стены и угнездились под потолком жирным черными пауками. У всех, даже у Сьюзен, были огромные черные глаза, и все до одного смотрели на меня. Перед Бьянкой припали на колено человек 5-6 в серых невыразительных костюмах, оттопыривавшихся в неожиданных местах, с пистолетами в руках, очень большими пистолетами. Наверное, это штурмовые автоматы, подумалось мне. Взгляды у них были несколько квелые, словно им позволили видеть только часть из того, что происходило в помещении. Не более того. Я посмотрел на них и оперся на посох. И рассмеялся. Смех вышел так себе, сиплое кудахнанье, но и оно отдалось эхом от стен и высокого потолка. А также заставила вампиров беспокойно поёрзать на месте. Бьянка медленно изогнула губы в легкой улыбке. «И что такого смешного ты увидел здесь, дружок?» Я улыбнулся в ответ. «Не могу сказать, чтобы слишком дружески». «Да все это! Хотя бы то, что вы, должно быть, считаете парня в трусах с желтыми утятами и с двумя деревяшками в руках чертовски опасным типом!» «Если на то пошло, то да, считаю». Ухмыльнулась Бьянка. Будь я на вашем месте, я сочла бы это лестью. «Правда?» – удивился я. Бьянка чуть растянула губы, отчего улыбка сделалась шире. «О да, конечно». «Джентльмены?» – сказала она, обращаясь к мужчинам с автоматами. «Огонь!»